Глава десятая. Утро вновь началось с трубного рева. Кто придумал такой будильник? Молотком бы по нему. Вечером я изучила расписание и подготовила одежду. Олта подогнала выданную мною одежду под свой размер и теперь щеголяла в темно-сером брючном костюме и зеленой мантии поверх всего этого. Я оделась аналогично, заплела волосы в косу, схватила небольшую сумку с пером и тетрадями, и мы отправились в столовую. Сегодня народу здесь было куда больше. Подъехали старшие курсы, студенты которых снисходительно на нас поглядывали, точнее, на мою соседку снисходительно. На меня смотрели с непониманием, мол, чего здесь делает слабая человечка? Я же для себя отметила, что в рядах старшекурсников было не более 10% девушек. у у рогатые и хвостатые. И даже парочку ушастых заметила. Эльфы, что ли? Итак, первым уроком у нас значилась военно-боевая подготовка. Вот мне сразу название не понравилось. Во-первых, в моем возрасте и уже при более хрупких костях такими делами заниматься не стоит из соображений высокой травмоопасности. Во-вторых, я все-таки медик, а не военная. И не боевая я тоже. Нет, я знаю прекрасных русских женщин, которые одной скалкой могут заменить весь имеющийся в стране арсенал оружия. Но сама к ним себя не отношу, ибо инстинкт самосохранения у меня присутствует в обостренной форме. Занятия начались в большом тренировочном зале второй башни. Зал мы нашли быстро, а внутри нас уже ждал здоровый демон нездорового вида. Бледный, рогатый, клыкастый, с янтарно-красными глазами и длиннющей платиново-белой косой. Я поморщилась, олта замерла мышкой, а остальные... Демоницы вдруг начали прихорашиваться, принимать странные позы, и трепетать ресницами. Оборотницы заулыбались, хищно глядя на преподавателя. А Тилико рвано выдохнула. Племянник императора. Так как фоторобота императорского родственника я до этого момента не видела, то поверила на слово. И его демоницы назвали красивым альбинос с горой мышц и нехилыми рогами. Свежее мясо. — хмыкнул магистр Биретт. — Щуплые задохлики, которых мне предстоит сделать элитой этого мира. Может быть, кто-то готов отчислиться из школы до начала занятий? Жуткий взгляд обвел нашу тридцатку. — Человечка хочет! — послышался знакомый противный голос за моей спиной. Я возмущенно обернулась. — Вот надо было дать этому рогатому себя ударить, чтобы неповадно было. «Человечка?» Белёсые брови приподнялись. «Хм, ну иди сюда, человечка!» Я послушно выбралась из-за спин одногруппников и сделала несколько шагов вперёд. «И правда, человечка!» Поджал губы демон. «Хочешь уйти из школы?» «Нет», — твёрдо ответила, стараясь не ёжиться под красноватым взглядом. «Плохой ответ!» «Если сможешь отразить простейшее заклинание атаки, можешь остаться в группе». Магистр Биретт оскалился и послал в меня полупрозрачную сферу. Так как я не знала, как и что отражать, то мысли на секунду заметались в панике, а потом сфера отскочила в шаге от меня и полетела обратно в преподавателя. На глазах изумленных одногруппников магистр влетел в противоположную стену, с которой от удара слетела каменная крошка. «Звездец!» — пискнула я, смотря, как демон поднимается. А уж когда он шагнул ко мне, припечатывая яростным взглядом, я заголосила. «Я же не хотела! Это случайно!» Р -р -р -р -р. И в меня полетел еще один шар поувесистей первого. «Мама!» — пискнула, я, закрыв глаза. Открыла их только тогда, когда услышала звук глухого удара. Демон лежал на полу, рядом со стеной, по которой шли глубокие трещины. Позади меня тоже послышался шорох. Обернулась. Трое парней той же наружности, что и моя соседка, молча встали за моей спиной. «Это чтобы я не сбежала?» Магистр Биретт на этот раз поднимался медленно и не сводил с меня непонятного взгляда. «Нет». Видно было, что ему хочется мне накостылять, но он не знает, как это сделать. Но во взгляде также сквозило любопытство. Итак, урок первый. Перед вами пример абсолютной защиты – плетения высшего магистра. Преподаватель указал на меня и посмотрел поверх моей головы на трех драконов, стоявших за моей спиной. «Да не трону я ее больше!» «Насчет вас уверенным быть не могу». Вновь шорох за моей спиной. «Что, сложно прятаться за маленькую человечку?» Я обернулась. Драконы за моей спиной выстроились в ряд и пригнулись. То еще зрелище, если учесть разворот их плеч и общую внушительность. эм Я сделала шаг в сторону. Драконы тут же шагнули за мной, не переставая пригибаться. «Эк их скрючило-то». Магистр внимательно изучил повадки трех парней и обратился ко мне. «Студентка Любовь Декар» — ответила, чувствуя себя очень неуютно. «Настоящая?» — задал демон, уже надоевший вопрос. Я передернула плечами и не стала отвечать. «Да не дергайтесь вы! Драконы выбрали вас как самую сильную личность в группе, так что придется терпеть их какое-то время». Он еще раз обвел взглядом группу. «Драконица тоже выбрала!» — кивнул он на Олту. «Таковых инстинкты, смиритесь!» «Угу», — покосилась на смутившуюся соседку. Об инстинктах крылатых я не знала. «Кто ставил защиту?» — не стал церемониться магистр. Я упрямо промолчала. Не в моей компетенции про короля рассказывать. «Ясно». Группа. Вот вам объекты для занятия. Тот, кто пробьет защиту студентки, получит положительную отметку в личное дело. Пять отметок за год обучения равен переводу на второй курс. Студентка Декар, встаньте в центр зала. Разрешаю отбиваться всем, что под руку попадет. Я осмотрела пустой зал и поняла, что под руку мне попадать нечему. Все, что я могу, это создать страшную ложноножестую амебу. которая вряд ли устрашит хоть одного демона. Придется надеяться на силу кольца. Первым плотоядно улыбаясь, вышел демон Шовлет, который за ночь наточил на меня нехилый зуб. Я напряглась, ожидая гадости. Демоненок развел руками, прорычал нечто нечленораздельное, и магистр Бирет едва успел отскочить в сторону, как мимо него пролетел мой оппонент. «Следующий!» Рявкнул злой преподаватель, и студенты с опаской и по одному принялись испытывать мою защиту. Особенно старались девушки-демоницы. И далась я им. Олта и парни-драконы подошли последними. Соседка бросила в меня что-то совсем простенькое и легко увернулась от оскочившего заклинания. Драконята переглянулись и тоже атаковали меня чем-то несущественным. «Теперь физическое воздействие». сообщил нам всем магистр бират шовлет отошедший уже от своего полета потирая ручонки кинулся ко мне на его морде четко читалось желание прибить меня и боя ему всю жизнь уже испортила за пару дней я же просто закрыла глаза чтобы не так страшно было ладно когда в меня всякие шарики и заклинания летели физического воздействия я боялась на уровне инстинктов а показывать сейчас свой страх ну никак нельзя иначе заклюют. Сначала послушался треск, потом свист, а затем грохот. Я приоткрыла один глаз, чтобы осмотреться. ой ой Студент демонской наружности все-таки пробил полуметровую стену насквозь, и сейчас к нам в зал через пробоину заглядывали студенты другого курса. «Студентка Декар!» Магистр Берет возмущенно посмотрел на меня. «Но он же сам!» — принялась оправдываться я пятясь назад. «Я просто стояла!» Вдруг между мной и преподавателем возникли три широкие спины. Мне сразу стало легче, ибо багряный взгляд магистра не прожигал меня насквозь. «Завела ручных драконов!» — проворчал племянник императора и обратился уже ко всем. «Кто еще желает попробовать свои силы?» Ответом от группы послужило молчание. «Ну что ж, хотя бы один лекарь на поле боя может остаться дееспособным. А теперь все выстроились в ряд и побежали 20 кругов по залу. Студент Шовлетт, вас это тоже касается. Хватит прохлаждаться в соседнем помещении», — рявкнул магистр. Группа послушно построилась и побежала. «Я тоже. А что было делать?» Кровожадность преподавателя в отношении меня была высокой, и я очень надеялась, что на других предметах мне будет чуточку легче. Ну или хотя бы не так страшно. К концу пробежки я основательно устала. Нет, даже не так. Я была чуть живой и никак не могла отдышаться. Демоны, драконы и оборотни даже не запыхались. «Выберите оружие и вставайте в пары для проверки выносливости». «Декар в пару со мной, так как мне не улыбается сегодня вызывать сюда штатного лекаря», — оповестил нас магистр. Я мысленно взвыла. «За что? Я же ничего плохого не сделала! Это остальные меня покалечить пытались!» Магистр Биретт, не глядя на мое погрустневшее лицо, подошел к одной из стен и прикосновением руки убрал темную дымку, за которой скрывалось различное оружие. И мечи, и сабли, и секиры какие-то. И все это такого размера неподъемного, что я поняла, меня прибьют, пока я тяжеленный меч пытаюсь поднять на поле боя. Это если кольцо спасать не будет. Как же я сейчас была рада, что король всея королевства встретился на моем пути и пожаловал защиту. Вся группа радостно подошла к стене и принялась выискивать оружие. Даже девушки выбрали себе какие-то острые нунчаки. Или как их там? Интересно, а скальпель у них там не завалялся случайно? Студентка Декар, выбирайте оружие. Властным голосом повелел магистр. Может быть, я так? Промямлила, не спеша подходить. Все же у меня уже устоявшиеся моральные принципы. С подобным оружием я опасна для здоровья, как своего, так и окружающего. «Живо!» — услышала в ответ. Делать нечего. Поплелась к стене. Ни зажимов, ни стетоскопа. Даже спритцов нет. Нашла широкий нож кинжал и повертела его в руках. Куда его применить-то? Положила на место от греха подальше. Тут же лежала здоровая цепь с колючим ежиком на конце. и Изверги какие-то! Таким же покалечить можно! Прошлась вдоль стены дальше и попыталась поднять один из мечей, но даже от пола его оторвать не смогла. «Человечка!» — услышала презрительное. «Ну ладно, сам напросился. Вон небольшие топорики лежат, такие, как для разделки мяса». Взяла парочку и, бросив на магистра возмущенный взгляд, отошла от стены. Магистр вновь закрыл стену дымкой и поманил меня к разбитой стене подальше от остальной группы. которая уже начала бой. Повсюду слышался металлический лязг и выкрики. Пришлось отойти подальше от группы за преподавателем до тех пор, пока магистр не остановился и не повернулся ко мне. «Нападай!» — велел он. «Я и нападать немного разные вещи. Вот обороняться я буду до последнего, а самой нападать... Зачем нападать, если на поле боя нападать будут на нас?» Спросила, озадачившись этим вопросом. В ответ получила злой взгляд. «Сумеешь ранить меня, получишь две положительные отметки». Принялся соблазнять он меня. «Я вас, демонов, еще лечить не умею», — предупредила. «Неважно. Я владею всеми видами магии. Нападай!» Прищурил он янтарные глазки. «Альбинос рогатый. Сам напросился». Я взвесила правой рукой рукоятку одного из топориков, припомнила, как он заставил группу швырять в меня заклинания и, неуклюже замахнувшись, бросила его в преподавателя. Как можно с трех метров промахнуться, ментясь в такую большую мишень? Не знаю, но я смогла. Еще и криворукая, — обозначил демон задумчивым голосом, посмотрев на лежащий в метре от него топор. Я же, чуть подумав, поняла, почему топор улетел туда. У топора центр тяжести оказался почему-то в рукоятке, а не там, где лезвие. Примерилась получше, замах сделала короче и отпустила топорик. Камень на груди почему-то немного нагрелся, и топор с нехорошим звуком влетел в бедро усмехающегося демона. Тот через секунду взвыл. Быстро же у них нейронные связи в нервной системе работают. Надо будет иметь это в виду. Бои среди студентов группы остановился, и все уставились на нас. Я же во все глаза смотрела, как демон, проклиная меня, школу, и все на свете вытащил топор и принялся залечивать рану. Полного излечения он не добился, но кровь остановил и рану уменьшил. «После занятий в кабинет магистра Перико!» — прошипел преподаватель. «Но вы же сами сказали на вас напасть!» — возмутилась я. Демон глухо рыкнул. «После занятий в кабинет!» И прохромал на выход из зала. «Закончить занятие!» — добавил перед тем, как выйти из зала. Студенты сложили оружие в кучу и потянулись к выходу, прихватив сумки, брошенные у входа. Я тоже решила не отставать, хотя меня уже начало потряхивать от пережитого стресса, и я боялась думать о том, что было бы, если бы защита кольца не выдержала. «Ну ты даешь!» Олта подлетела ко мне, едва я вышла из зала. «Кто же демону перечит?» «А чего он?» Вяло возмутилась я, стараясь держать эмоции. «Он преподаватель, магистр и племянник императора». а ты по нему метательным топориком!» В голосе драконицы сквозило восхищение вперемешку с завистью. Мы двигались к выходу из башни, пока соседка пыталась то ли вразумить меня, то ли похвалить. Вдруг перед нами выступили три парня, не давая пройти дальше. Мы остановились, и я подняла голову, пытаясь понять, чего им от меня надобно. «Кер-мор!» Парень справа поклонился. «Кер-мор!» поклонился средний. Кер это левый. Соседка сделала шаг вперед и чуть склонила голову. Кера Олта — представилась она. «А, это они так имена называли?» «Леди Любовь Декар» — представилась, кивнув. Парни заулыбались, но спрашивать, настоящая ли я, не стали. Дальше расшаркиваться у нас времени не было, поэтому... Едва парни расступились, мы отправились на следующее занятие, которое в расписании значилось как «расы». Нам нужна была четвертая башня. В кабинет мы вошли одними из последних, и я привычно заняла первую парту. Троица драконов, нарычав на двух оборотней и одного демона, выгнала их из-за двух пар за нами и уселась за нашими спинами. во что, и правда самого безопасного выбираете?» — спросила шепотом у Олта. Она усмехнулась и также шепотом ответила. — Не безопасного, а сильного характером. — Ты даже ни разу не попыталась защититься, а это значит, что ты сильнее, — ответила она. То, что это не от силы, а от ступора и понимания бесполезности сопротивления, я пояснить не успела, так как дверь открылась, и в аудиторию вошла Магиана Солтит. Преподавательница бросила на меня полный любопытства взгляд, а я вспомнила, что именно она отвечает за всю лекарскую деятельность в школе, а потому она, скорее всего, сейчас латала магистра Бирета. Почувствовала, что краснею против воли. «Добрый день, первокурсники!» – пропела Магиана. «Мы сегодня будем изучать предмет под названием расы. Для начала разберем, что это за предмет». Она вынула из преподавательского стола толстую тетрадь. «Вы все являетесь представителями различных рас. Демоны, оборотни, люди. Но большинство из вас известны особенности лишь своей расы. Строение, расположение внутренних органов, реакцию на потерю крови и поведение в брачный период. Особенно это касается оборотней. Я напряглась. У них тут брачные периоды бывают?» Знание этих особенностей и современное определение знание этих особенностей и своевременное определение той или иной фазы луны либо стадии привязки демонов поможет вам спасти не одну жизнь. Да, студент Лаерти. Я обернулась, чтобы увидеть, как с места встает коренастый оборотень. Зачем нам изучать людей? Их возня никому не интересна. Студент Единственная человечка в школе сегодня отправила лучшего воина в королевстве в башню целителей. Вам нужна еще какая-то мотивация?» Строго спросила Магиана. «Нет», — покачал тот головой и сел. «А я с прискорбием заметила уничтожающие меня взгляды демониц. Им-то я где на хвост наступила?» «Тогда слушаем внимательно». На каждую многочисленную расу будет отведено по три персональных занятия. На каждую малочисленную и плохо изученную – по одному. Затем мы будем рассматривать взаимодействие рас и их последствия. Начнем с демонов. К особенностям их строения мы можем отнести наличие рогов, хвоста и клыков. Внутренние особенности включают в себя наличие двух сердец и самые крепкие кости из всех рас. Я тут же принялась все записывать, получив одобрительный взгляд от Магианы. Рядом зашуршала Олта, стараясь от меня не отставать. Три дракона тоже начали записывать. Остальная группа почему-то этого делать не стала. Неужели с первого раза и навсегда все запомнят? Ладно, это их дело. Сердца демона имеет следующее строение. Перед каждым из нас появилось изображение правого и левого сердец, которые я также старательно зарисовала. С ума сойти, у них такое интересное переплетение сосудов. Их я тоже зарисовала, как смогла. Интересно, а есть ли демоны с пороком сердца? А двух? Как же интересно узнать. Мало, мало информации. Также каждый демон имеет кровотворительный мешочек. Хм, это они что так называют? Ладно, потом разберемся, а пока записывать и учиться, учиться, учиться.